Глава третья. Засада. Айситар. «Это подстава подстав. Нет, меня не наградили, меня подцепили на крючок. Изящно и эффективно, совершенно в королевском стиле. Дарион первый, тот еще интриган. А я? Все, влип по самые уши. Моя Лерси...» Поверить не могу. Я всегда гордился тем, что был сам по себе. Ни родных, ни друзей, ни привязанностей. Да, порой бывало одиноко. Но зато не было слабых мест, которыми меня могли шантажировать. Никаких уязвимостей. Кремень. Даже домашних животных никогда не было. Но ну, приблудный кот-персик не в счет. Эта наглая рыжая морда недавно оккупировала мой замок, успешно игнорируя все попытки выставить его вон. У меня рука не поднимается убивать животных, так что отвез его в лес за 10 километров отсюда. Вернулся домой в уверенности, что все, проблема решена. Кот найдет в себе другое жилище – дупло или берлогу, причем белке или даже медведю я бы не позавидовал. Этот меховой диверсант умеет настоять на своем. Но рыжий засранец обогнал мою лошадь и успел расположиться на кровати, вылизывая шерсть после лесной прогулки. И это было вчера. А сегодня вечером вместо кота в постели – новый сюрприз – женщина. И не просто женщина, а моя истинная пара. Чем я прогневал небеса? Может, моя кровать стоит в аномальной зоне? На всякий случай надо передвинуть к другой стене. Да, знаю, что для каждого эльфа найти истинную пару – это воплощение мечты, искры из глаз и эйфории в одном флаконе. Но для меня это означает лишь одно – космический звездец. Теперь у моих врагов появился отличный шанс свести меня с ума и оперативно отправить на тот свет. Всего-то нужно похитить мою вторую половинку, и все. Больше даже ничего делать не надо. Если не найду ее в ближайшие дни, свихнусь и загнусь от тоски. Идеальное убийство, и ему руки марать не придется. И что мне теперь с ней делать? Посадить в бункер? Привязывать? Запереть в комнате? Но мы связаны одной магической цепью. Девушка будет грустить и психовать, и я тоже начну лезть на стену. Засада по всем фронтам. А ведь этот месяц начался так хорошо. Я, Айситар Леранель, Легендарный наемник, которого король своей монаршей волей записал в разведчике, выполнил свой гражданский и всякий прочий долг, оттрубив на благо государства 300 лет, и теперь обрел законное право уйти с госслужбы, открыть частное детективное агентство и наслаждаться жизнью в свое удовольствие. И король даже подписал мое прошение об увольнении. Я радовался, как наивный ребенок. Но Дарион Первый все же нашел рычаг давления на меня. Призвал из другого мира… Одел его, точнее ее, в прозрачную рубашку и уложил в мою кровать. Якобы наградил за верную службу. Разве что бантик сверху не повязал. Винцинусный гад. И это в то самое время, когда я слегка не в себе. Как нарочно. Этим утром я выполнял последний официальный указ короля. Надо было раздобыть у орков артефакт, создающий порталы. Даже договорился насчет этого с одним громилой. Он мне нужный камень, я ему мешок золотых монет. Все по-честному. Но эта зелень ушастая совсем страх потеряла. Я был обманут. Вместо артефакта мне подсунули маленький бесполезный булыжник. Пришлось разбираться. Проник в жилище этого афериста, перерыл все его тайные уголки с заначками. Нашел искомое. И даже больше. Но лишнее брать не стал. Я не вор. Взял портальный камень и еще несколько интересных безделушек в качестве возмещения морального ущерба. Вот только в одном из тайников сработала охранная система и меня окатило зеленым удушливым облаком ядовитого дыма словно сунул голову в мешок с черной плесенью и глубоко вдохнул и все меня накрыло до сих пор мысли путаются в ушах шумит перед глазами звездочки пляшут в мозгах туман причем антидота от этой дрени не нашлось даже у королевского врачевателя досадно это признавать но моя Лерси права у меня на самом деле проблемы с памятью иначе почему я даже у ими у нее не спросил Наверняка оно такое же красивое, как и она сама. Нежная. Ее слова об импотенции возмутили меня до глубины души. Едва сдержался, чтобы не показать ей на практике, как сильно она заблуждается. А то, что я ее в бассейн спихнул, до сих пор себя ругаю. Чем я только думал. Нет, я, конечно, видел на ее коже красивые сполохи магии и был абсолютно уверен, что она сможет держаться на воде. Если не умеет плавать, что казалось мне невероятным, то задействует магию и в любом случае не утонет. А в бассейне вода теплая. Самое то, чтобы близко познакомиться друг с другом. Да и она сама баньку требовала. Да еще настойчиво так. Увидев, как она камнем пошла на дно, решил, что моя Лерси так шутит. Или вредничает. Что она вот-вот вынырнет на поверхность. Когда понял, что она не притворяется, едва не посидел. Резко понял, что такое эмпатия истинной пары. У меня самого все потемнело перед глазами и легкие парализовала. Я едва вытащил ее из воды. Сам чуть не отправился на тот свет. А потом в панике откачивал, магией удалил воду из ее легких, одел и положил в кровать. К счастью, девушка пришла в себя. Но теперь она называет мое поведение токсичным, что бы это ни значило, и не упускает случая меня поддеть. И как мне завоевать ее уважение, не говоря о любви? А ее заявление о том, что у меня проблемы с памятью и нервный тик, даже оспаривать не стал. Сам чувствую, что у меня глаз уже дергается. «И какую микстуру вы мне посоветуете?» – глухо спросил я у этого наглого брюнета. Моя Лерси милая ему улыбалась, а мне хотелось свернуть ему шею. Кажется, в этот момент я познал, что такое ревность. Адское чувство, скажу я вам. «Травяной отвар зеленого цвета в правом углу моей сумки», – объяснил лекарь, присаживаясь на край кровати поближе к моей женщине. «Удивляюсь, как я не кинулся его придушить. Все же я разведчик, легенда и все такое» так что надо взять эмоции под контроль». Сделал глубокий вдох, выдох, вытащил нужную склянку, скинул крышку и выпил всю жидкость залпом. Поморщился от мерзкого вкуса. «Господин Леранель!» Лекарь вдруг побледнел. «Это... это не травяной сбор для улучшения памяти. То, что вы выпили, была коричневая смесь из коры виагранта. Это усилитель рекции для быков. Кажется, меня прокляли.